Интимную близость можно, пожалуй, назвать сексуальной областью абстрактных человеческих отношений. Если ограничиться слишком далекими абстрактными отношениями, которые даже воображение не в состоянии охватить, другой человек неминуемо превращается в абстрактного антипода, врага. А сексуальное противопоставление становится интимной близостью. Например, поскольку существует абстрактная женщина, обязателен, неизбежен эротизм мужчины. Эротизм ни в коем случае не может быть врагом женщины, как обычно думают наоборот. Как раз женщина — враг эротизма. Следовательно, логично, видимо, предположить, что интимная близость не есть извращенной сексуальности. Напротив, типичная форма нынешней сексуальной жизни. Как бы то ни было, мы живем в такое время, когда стало невозможно, как прежде, провести четкую, кем угодно различимую границу, отделяющую ближнего от врага. В электричке, теснее чем любой ближний, тебя вплотную облепляют бесчисленные враги. Существуют враги, проникающие в дом в виде писем. Существуют враги, и от них нет спасения, которые, превратившись в радиоволны, просачиваются в каждую клетку организма. В этих условиях вражеское окружение стало обычным. Мы привыкли к нему. И существование ближнего так же малоприметно, как и иголка, бронённая в пустыне. Тогда ты -то и родилась, спасительная идея. Сделаем чужих людей своими ближними. Но можно ли представить себе, что найдется колоссальное хранилище, способное вместить людей единицей для исчисления которых служит миллиард? Может быть, для успеха в жизни рациональнее отказаться от высоких устремлений, которые тебе не по зубам? И добросердечно примириться с тем, что все окружающие тебя люди — враги? Неспокойнее ли, побыстрее выработать иммунитет против одиночества. И нет никакой гарантии, что человек, отравленный одиночеством, не будет эротичным по отношению к своему ближнему и уж во всяком случае к жене. Случай со мной не исключение. Если в действиях маски усматривать определенное абстрагирование человеческих отношений, то, возможно, именно из-за этого самого абстрагирования я и предался тем фантазиям, и мне стремившемуся найти выход из создавшегося положения, не оставалось ничего другого, как заткнуть рот и помалкивать о себе. Да, сколько бы я ни причислял совершенных мной благих дел, сам факт, что я придумал подобный план, уже достаточно красноречиво говорил о моих эротических химерах. Значит, план создания маски явился не результатом моего особого желания, а выражением самой обыкновенной потребности абстрагированного современного человека. На первый взгляд казалось, что я потерпел поражение от маски, но на самом деле ничего похожего на поражение не произошло.